Ее рыжие волосы сияли в лучах закатного солнца, а печальный взгляд пронзил его сердце. Ему так хотелось вскочить и подбежать к ней, крепко обнять ее, а затем... Сырая земля холодила его тело, вырывая Тибалта из мира мечтаний. Вернувшись к коню, Тибалт вскочил в седло и ускакал. «Он должен как-то заполучить ее меч, но не простой меч, о нет!» Это должен быть шедевр, наилучший из сделанных ею мечей. Вот только как он этого добьется, Тибалт еще не знал. После того, как Гийом уехал, Элен и все остальные быстро вернулись к привычной жизни. Элен почти не вспоминала о встрече с бывшим возлюбленным, а Исаак пытался подавить свою ревность. Жизнь вошла в привычную колею но однажды к ним во двор въехал незнакомый рыцарь. Он был богато одет, а за ним следовал его оруженосец. Роза, как раз копавшаяся на огороде, вышла им навстречу. «Отведите меня к кузнецу», — приказал рыцарь, не спешиваясь. «Следуйте за мной в мастерскую». На лбу у Розы выступили капельки пота. Подойдя ближе, она сразу же узнала его, и стала молиться небесам, чтобы он ее не узнал. Адам де Юкебёв молча спешился и отдал поводья оруженосцу. Не обращая внимания на Розу, он широким шагом направился в мастерскую. Роза бросилась в дом и вздохнула с облегчением, только когда закрыла за собой дверь. В кузнице рыцарь подождал немного, чтобы глаза приспособились к полумраку, Затем подошел к Элен. Он раньше встречал ее в Нормандии на турнирах, и тогда считал ее оплоумевшей бабой, которая непонятно почему вздумала заниматься мужским делом. Хмыкнув, он подошел к ней ближе. — Вам знаком герб на моем щите? — строго спросил он. Элен кивнула. — Королевский лев. Чем могу помочь, милорд? Э постаралась скрыть свое изумление. Говорят ваши мечи, необычайно острые и качественное оружие. Я привез вам драгоценные камни и золото для меча. Это должен быть самый лучший меч в вашей жизни. Постарайтесь приятно удивить молодого короля. Изготовьте меч, который был бы достоин августейшие руки. От изумления Элена открыла рот. Молодой король хочет заказать у нее меч, Происходящее казалось ей сном, но наконец-то, наконец-то Гийом порекомендовал ее королю. Елен постаралась сохранить спокойствие. Я видела Генриха сына только издалека. и С тех пор прошло много лет. Я должна знать и его рост, и какая у него ведущая рука. Ведущая рука у него правая. «А что касается размеров, то можете снять мерку с меня», — нетерпеливо сказал Дьюке Бёв. «Когда меч должен быть готов?» — смущенно спросила Элен. «Чем выше был титул клиента, тем скорее он, как правило, хотел получить свой меч». «Молодой Генрих не задержится в Англии надолго. Он не может пропускать турниры. У вас есть три-четыре недели». «Когда мы снова остановимся в ваших местах, я приду и заберу меч. Вы не должны передавать его никому другому, кроме меня. Вы поняли?»